Глава 33. На этот раз атака захлебнулась. Батальоны стрелковой бригады, которую поддерживали огнем истребители танков, продвинулись вперед на сотню метров и залегли на подступах к Синой Кересте. Наступил рассвет, который не предвещал ничего хорошего оставшимся в живых людям. Они узнали, весь предстоящий день пролежат в снегу, подвергаемой бомбежке и артиллерийскому обстрелу. И минами противник будет бросаться, это точно. Свои станут стрелять скупо, они ждут ночи, чтобы повторить атаку. Батарея, в которую входило орудие Дружинина, почти не пострадала. Один убитый в соседнем расчете, до трое раненых. Это не потери, пустяк. Теперь артиллеристы окапывались, маскировали новые позиции, готовили запасные. «Наш подопечный стрелковый батальон», – сказал командир батареи, – «сегодня ночью идет в наступление, вместе с другими, конечно. Мы поддерживаем его огнем по обычной схеме, дело вам привычное. Готовьтесь, а я буду на командном пункте». Батальон занимал позиции на левом фланге 58-й стрелковой бригады перед деревней Синая-Кересть, о которой бойцы никогда прежде не слыхали. Слева на Кривина наступала 4-я гвардейская дивизия, о чем артиллеристы узнали случайно от забредшего к ним заблудившегося красноармейца. А что делается в других местах, артиллеристы не ведали, потому как не положено. Ровно в полночь начали работать «Катюши». Потянулись к немцам оранжевые ведьмины языки, опаляя жарким духом артиллеристов. Впереди бог знает, что творилось. Тут и артполк покидал немцам 152-мм гостинцы, а сорокопятчики молчали. Их дело следовать за пехотой, оказывать ей поддержку в борьбе с танками. Вот огонь артиллерии перенесли в глубину обороны противника, ахнула в небо зеленая ракета, призрачный свет ее выхватил из тьмы вешки над окопами, ими обозначила пехота коридоры для прохода танков. Значит, пошли, ребятушки. Даешь немецкого гада и сено и кересть. Танки с автоматчиками на броне рванули вперед а с ними и артиллеристы подъехали, хоть малость. Потом отцепились, орудия развернули, теперь начнется их работа. Танковый удар в сочетании с ударом «Катюш» ошеломил противника. Тут еще и ночное время роль сыграло. Не любили гансы ночью воевать. Неуютным им казалось это время для драки, неправильным, что ли. А нашему солдату оно вроде бы все равно. Что днем, что ночью. Начальство просье раскумекало иначе, как ночью, а так не производило, и частенько не безуспешно. И сейчас в эту глухую полночь ганцы дрогнули и отступили. Дружинин глянул окрест и увидел, как в полусотни метров вымахнуло из траншеи спиток фашистов. Они увидели копошащихся у орудия батарейцев, навели было на них автоматы, но упреждающе тявкнула осколочным пушка, осколки посекли автоматчиков на повал. «Вперед!» – крикнул Дружинин, и бравый его расчет потащил оружие к немецким окопам. Тут они обнаружили брошенную 37 миллиметровую противотанковую пушку. Наводчик Киреев и заряжающий Назин быстро осмотрели ее, справный даже в казеннике бронебойный снаряд. Выстрелить фашисты не успели. А в Ровике полным-полно ящиков с боевым припасом. Развернули пушку и давай палить подступающему врагу а рядом стрелял из своего орудия Толя Дружинин. Он был за наводчика, а заряжающим стал у него маленький кузин. Так и полили из двух стволов, пока не появился комбат Шабуров, старший лейтенант и ординарец с ним. «Молодцы, истребители!» – крикнул комбат. «Всех представлю к наградам. Иди, Киреев, к нашему орудию, сержанту помогай». Шабуров наводил, ординарец подавал снаряды, а Ваня Назин заряжал пушку и делал все так ловко, будто всю жизнь стрелял из немецкой 37 миллиметровки. Неожиданно перед ними возник танк. Он прятался, что ли, в лощине или подбирался по ней, но возник внезапно и принялся поливать вокруг из пулемета. Пехота залегла. Шабуров изловчился поджечь танк трофейным снарядом. Красноармейцы поднялись в атаку и дрались уже во второй линии окопов. И в это время донеси из ближайшего леса Скрижещу щевой. Это сыграл немецкий шестиствольный миномет. Дико проверещали в воздухе мины, и одна из них шандарахнула у трофейной пушки комбата. Клубы дыма и снега закрыли расчет. Вот суки! закричал Киреев. Угробили ребятишек! Оседал подброшенный в воздух снег и рассеивался вонючий чесночный дым. Ординарцу комбата снесло осколком голову, а старшему лейтенанту перебило пальцы на правой руке. Назин оказался невредимым. Только вот пушка была искалечена изрядно. Осколок ударил в поворотный механизм орудия и заклинил его. «Отвоевался!» – заорал вдруг комбат. Он был контужен и не слышал собственного голоса, потому и кричал, глядя на изувеченную руку, нелепо выглядевшую без пальцев. «Не могли мне левую отсечь собаки!» Дружинин бросился к комбату, затянул убитую руку в основании кисти, чтобы остановить кровь, принялся было перевязывать, но Шабуров оттолкнул его. "Иди к орудию, сержант!" снова заорал он. "Я потерплю. Да вот, и этот перевяжет. Как тебя зовут?" Назин вроде. Мотай бинт, говорю. Мотай на кочерышку". Снова рванула за позицией. Они лишь головы пригнули, когда проверещали осколки, а маленький Гриша Кузин негромко вскрикнул, поднял руки, обхватил ими голову, потом захватал, захватал широко раскрывшимся ртом, будто захлебывался в воздух и ткнулся лицом в стреляные гильзы. Назин поднял чедушное тело, привалил к орудийному щитку, осветил лицо фонариком и увидел, как плывут по щекам красные ручейки. Осколок ударил под каску, пробил висок, и вышел на затылке. Убили мальчишку, гады! «Сколько ему было, дружинин?» спросил комбат, неловко пытаясь обернуть свободным концом бинта на бухшую кровью повязку. «Весной призывался прошлого года», ответил сержант. «Девятнадцать-то поди сравнялось». Не и бабу не имел ни разу», не кстати отметил Шабуров и хрипло приказал. «Кузина схоронить, позицию удерживать. Иду в медсанбат». Бой то затихал, то снова разгорался, то снова затихал. Расчет закатил орудие в укрытие и стал рыть для Кузина могилу. Рассвет 10 февраля 1942 года противотанкисты встретили в другом месте. В гиблых низинных краях отыскали высокое сухое место. Тут они и расположились с пущенкой грустно прозванной с начальных дней войны «Прощая Родина». Уж очень много их гибло, истребителей-пушкарей. Позицию в этот раз оборудовали по всем инженерным правилам. Землянку соорудили с двойным бревенчатым накатом, запасных окопов нарыли, тягач закопали в землю, выставили охранение, поскольку известно, шастают ганцы в наши тылы. Справа доносился приглушенный гул артиллерийской канонады. Там Ольховка. Там и южнее перед Мясным Бором шли жестокие бои за Спасскую Полисть. Из нее противник угрожал коммуникациям второй ударной. А здесь пока было тихо. Неподалеку тарахтели неутомимые У-2, немцы их прозвали швейными машинками. Они заходили на вражеские окопы и бросали вниз небольшие бомбы. Урон крупного не производили, но пришельцев держали в постоянном страхе и нервной подвешенности. «Земляк», – сказал дружинину старший лейтенант Алексей Шилин, командир соседней пушки – Он пришел Анатолия навестить и разжиться у него махоркой на пару заверток. В тылу у нас немецкие траншеи-блиндажи, а если кто прячется там, обследовать потребно. «Что ж, обследуй», — согласился Дружинин, — «одна Киреева возьми. Да пусть прихватит пару лимонок. Только вы, ребята, не трогайте барахло. Фонарики там, ручки, портсигары. Минируют их. Без рук останьтесь. Не клюйте на приманку». Добрались до траншеи. Киреев остался снаружи на всякий случай, а Шилин спустился в уцелевший блиндаж и осветил его. На нижних нарах лежал в луже крови немецкий офицер. — Сюда, Киреев! — зарал старший сержант. — Нашел! Есть тут одна недобитая падаль! Бросили ее с перебитыми ногами! Вошел Киреев, мельком взглянул на офицера и сказал. — Смотри, лампа целая, керосиновая и со стеклом, богато живут при шмандовке. Он засветил и подошел с ней к Нарм, где стоял возле немца Алексей Шилин. «Перевязать его надо, однако», – задумчиво проговорил старший сержант. «Теперь он уже не вояка, а все-таки человек». «Вяжи», – согласился Киреев. «Если очухается, язык твой будет старшой. Боевые заслуги схлопочешь». «Вместе нашли в местях и заслуги делить», – отозвался Шилин и повернул офицера, чтобы заняться удобнее с ним. Тот разлепил опухшие губы и забормотал в бреду по-немецки. Шилин ворчал, перевязывая немца, а тот вдруг раскрыл глаза. Поначалу ничего не понял, а потом различил стоявшего рядом Ивана, попытался отодвинуться, зашептал «Рус Иван капут! Москва капут! Хай гитлял!» Он попытался поднять руку в нацистском приветствии, но сумел лишь немного оторвать ее от беспомощного тела. «Ну ты даешь, падла!» Возмутился Шилин и перестал перевязывать. Ему помощь, понимаешь, а ты, а он, кровосос дремучий, фюреру честь отдает. Ты мне, сука, русскому сержанту козыряй и пощады проси, курвец несчастный. Крик Алексея придал Велегельму Гаузе силы, окровавленной рукой достал из-под себя парабеллум, но молча следивший за ним Киреев выбил пистолет. Отогнув край ватного одеяла, что завешивало вход, вошел водитель тягача Гриша Володарский. Остановился в дверях, не опуская одеяла, и морозный воздух ворвался в блиндаж. Гауптман жадно задышал, судорожно раскрывая рот. Лицо его стало осмысленным и скривилось презрительной гримасой. Он приподнялся на локте. «Русские свиньи!» Тихо, но внятно произнес Виллигельн Гаузе. «Капут! Всем вам капут! Халь Гитлер! Подсты, проклятый!» – сказал немцу Гриша Володарский. Подсты Больше никто! Поцелуй меня взад!» Последнюю фразу произнес он для Шилина и наводчика непонятно, и Гауптман стрепинулся. «А?» – сказал он, усмехнувшись. «Юды? Шайсы, Юда, Юды капут!» Гриша взвизгнул, метнулся по блиндажу, увидел на столе парабеллум, его положил туда Киреев, ткнул стволом в грудь офицера и нажал на спуск. Патрон был на месте, видно, Гауптман стрелял с параболума в недавнем бою. Выстрел в упор отбросил офицера, он упал навзничь и сразу затих. «Не дело, Гриша», – сказал, помолчав Киреев, – «вреда от него уже нет, а пользу извлечь можно было». «Извлечь?» – скрипнул зубами Володарский. «А какую пользу он получил, расстреляв моих стариков? Что ему сделали они, какой вред от старых людей?» «Бить их надо, без пощады бить, и правых, и виноватых! Весь их поганый рот под корень!» Шилин ничего не говорил. Он подошел к противоположным нарам и стал разбрасывать поношенные теплые вещи. «Смотрите, братцы!» – сказал он. Прижал мороз голубчиков. В бабье платке редится стали, отбирают полушубки мужиков. Вдруг нары заскрипели, куча трепья зашевелилась, из-под нее выполз на свет молодой белобрысый солдат. Будто подтверждая последние слова старшего сержанта, был он укутан в женскую шерстяную шаль, поверх сапог огромные соломенные боты. Глаза солдата прикрывали роговые очки, сквозь очки было видно, как испуганно глядел он на русских. Солдат поднял руки и забормотал. Хетля капут! Русский команд гуд! Гитлер ниггс гуд!» «В плен захотел собака!» – закричал Гриша Володарский. «А пулю не хочешь?» «Остынь!» – сказал Ширин. «Раздухарился ты сегодня?» «Застрелю пса!» – сунул Парабеллум в лицо солдату Володарский. Киреев оттолкнул его, вырвал из рук Парабеллум. «Да что с тобой, Гришаня?» – ласково спросил он. «Но он ведь безоружный. И сам сдался. А ты с пистолетом, да и трое нас на одного. Нехорошо, брат Григорий». Володарский, шатаясь, подошел к лавке, сел на нее, руки положил на стол и опустил на них голову. «Как зовут?» – спросил Шилин. Он знал немного по-немецки. «Йозеф Гауптман, Берлин, Фридрихштрассе 6», – с готовностью ответил тот. «Был денщиком у господина капитана». «Что ж ты его не перевязал, денщик хренов?» – заметил Киреев. «И даже защитить не попытался». «Я б на твоем месте так спиток бы здесь уложил не меньше!» Йозеф Гауптман выпучился на него, не понимая. «Вас издаст, сказал он. «Вот именно вас!» – пробормотал Киреев и пренебрежительно махнул. «Видел я вас на одном месте!» В блиндаже вдруг послышались странные звуки. Они огляделись и увидели, что это плачет Гриша Володарский. «Ты что, дурила?» – спросил Шилин и не сильно тряхнул Гришу за плечо. Водитель тягача поднял заплаканное лицо. «Ребята!» – всхлипывая, сказал Володарский. «Это ж до чего же я зверел? Убил рагиного человека и пленного хотел застрелить! В какого волка они меня превратили? Что сказала бы на это моя бедная мама?»